Сергей Гандлевский. Незримый рой. Заметки и очерки об отечественной литературе. Москва, издательство АСТ Корпус. 2023 год. Категория 18+. Аннотация. Незримый рой самое полное собрание статей о русской литературе, написанных поэтом Сергеем Гандлевским за последние 30 лет. Это размышления о природе стихотворчества, текстологические находки, бесценные наблюдения, касающиеся как отечественных классиков Александра Пушкина, Владислава Ходосевича, Владимира Набокова, Исаака Бабеля, так и тех, кого мы открываем для себя заново и во всей полноте, благодаря его пристальному взгляду Александра Межерова, Льва Лосева, Алексея Цветкова, Дениса Новикова автор блестяще развивает традицию поэтического письма о литературе. Он пишет не с академической дистанции, а как собрат по цеху, но не просто приоткрывает дверь в чужую мастерскую, а добивается художественного совершенства в этом особом жанре. И незримый рой гостей, создавших мир современной русской словесности, вновь обретает в статьях Сергея Гондлевского видимость, плоть, «И смысл».